Глава 4. Альянсы наугад «Господин Коста, сами посудите. Какой резон мне от вас что-то скрывать? Будьте меня противоядие, я за него немало золота бы запросила, но ведь его нет». Бледноликая Тириса, практикующая отравительница, принимала посетителей в уединенном кабинете. Лок с Жаном сидели, скрестив ноги на мягких подушках, разбросанных по полу, и учтиво держали в руках крохотные чашечки, до краев наполненные густым джерештийским кофе. Разумеется, так и не пригубив. Бледноликая Териса, уроженка вадрана озабоченно расхаживала по кабинету, льдисто сверкая прозрачными голубыми глазами. Светлые, как лен прямые волосы, чуть прикрывали воротник черного бархатного камзола. У единственной двери безмолвно стояла её телохранительница. Вирарка, вооружённая шпагой с корзинчатой гардой. И полированной деревянной дубинкой на поясе. «Вы правы, госпожа Терриса. Прошу прощения», – сказал Лок. «Надеюсь, вы понимаете, что мне несколько не по себе. Умоляю, войдите в наше положение. Мало того, что нас отравили, так ещё и яд определить невозможно. А уж противоядие отыскать...» «Да, господин Коста, положение весьма незавидное. Первый раз я ещё легко отделался. вы тут уж ничего не поделаешь. Видите ли, яд как нельзя лучше обеспечивает покорность и послушание. Ох, напрасно вы с таким удовольствием об этом упоминаете. Что вы, господин Коста, я вам искренне сочувствую». Бледноликая Терриса примирительно воздела левую руку, унизанную кольцами и покрытую шрамами алхимических ожогов. И Лок с удивлением заметил обрубок безымянного пальца. «Вот, возгляните, к чему приводит рассеянность и недосмотр. Еще под мастерьем я проявила редкую неосмотрительность в обращении с весьма опасным веществом. Выбирать, что дороже, палец или жизнь, пришлось незамедлительно. К счастью, под рукой оказался острый нож». Так что, господа, с плодами своих трудов я знакома не понаслышке. Я на себе испытала и хворь, и отчаяние, и тревогу ожидания. «Ах, госпожа Териса, простите моего спутника», – сказал Жан. «Видите ли, нас искусно отравили таким чудесным ядом, что остается лишь уповать на не менее чудесное исцеление». «Поймите, отравить гораздо проще, чем исцелить», – заметила Териса с привычной рассеянностью, потирая обрубок пальца. Противоядия подбирать непросто, как правило, они сами ядовиты. Увы, не существует ни зелья, способного устранить последствия отравы, ни панацеи, универсального средства, исцеляющего от любого яда. Мне проще перерезать вам глотку, чем наобум испробовать на вас всеизвестные противоядия в надежде на чудесное исцеление. Вдобавок, эти противоядия могут либо продлить ваше мучение, либо ускорить действие того зелья, которым вас отравили. Жан, подперев подбородок ладонью, оглядел кабинет. У одной стены виднелся алтарь хитроумного толстяка-гондола, бога торговли и звонкой монеты. Отца удачи, покровителя сделок. А у стены напротив алтарь Азы Гии, богини смерти. Повелительницы долгого безмолвия. «Вы упомянули, что известен целый ряд ядов замедленного действия. Не поможет ли это подыскать нужное противоядие?» Да, господин Ферра, таких ядов немало. Вытяжка из сумеречной розы, попав в организм, несколько месяцев бездействует. А затем, если не принимать противоядие, тело мало-помалу начинает терять чувствительность. Белая сухотка лишает питательности, еду и питьё, и несчастная жертва, даже предаваясь черевоугодию, погибает от истощения. У того, кто вдохнул порошок Аннуэллы, Через несколько недель начинает сочиться кровь из всех пор. И смерть наступает от кровопотери. Вот всего лишь три яда замедленного действия, но убивают они по-разному. И каждый требует особого способа излечения. Противоядие, выводящее отраву из крови, может стать причиной смерти, если вы отравлены ядом, который поражает организм иначе. «Тьфу ты!» – сокрушенно произнес Лок. «Погодите, а вот...» ох «Глупо об этом говорить, но...» «Жером, ты упоминал еще одно средство». «Драконов камень. бизар сказал Жан. «Помню, я в детстве читал». «Увы, бизар это миф, волшебная сказка», — со вздохом изрекла Териса, сложив руки на груди. «Такая же выдумка, как повесть о десяти честных предателях, как сказание меча, разящем без промаха. Или о призывном роге теремпеля. «Чистый вымысел, только и всего. Мы с вами в детстве одни и те же книги читали, господин де Ферра. Извините, но для того, чтобы извлечь волшебные камни из желудка дракона, необходим живой дракон». «Да, с драконами нынче туговато». «Впрочем, если вы жаждете чудесного исцеления любой ценой, я могу лишь посоветовать...» «Мы на всё согласны», – не терпеливо воскликнул Лок. «Обратиться к картенским магам». «Насколько мне известно, они действительно могут остановить действие яда в тех случаях, где мы, алхимики, бессильны. Разумеется, за соответствующее вознаграждение». «Нет уж, увольте», – пробормотал Лок. «Что ж», – с сожалением в голосе произнесла Териса, – «как это не прискорбно для моего самолюбия и для моего кошелька, уважаемые господа, предложить вам мне нечего. Поскольку о яде ничего неизвестно, помочь я вам не смогу». «А вы уверены, что вас отравили недавно?» совершенно уверены. Такая возможность впервые представилась нашему мучителю не далее, как вчера ночью. В таком случае служите ему верой и правдой. Это продлит вашу жизнь на недели, а то и на месяцы. И, может быть, за это время вам удастся что-то узнать о загадочном яде. Разумеется, это слабое утешение, но если вам станут известны хоть какие-нибудь дополнительные сведения, немедленно приходите ко мне». «Я приму вас в любое время дня и ночи». «Ох, вы так великодушны», – сказал Лок. «Я буду молить всех богов, чтобы вам улыбнулась удача». «Да, жить с таким временем нелегко. Однако же, если не представиться другого выхода, прошу вас, обращайтесь ко мне. Есть прекрасные способы покончить с тяготами бренного существования. Замкнуть круг, так сказать». «С вами приятно иметь дело, госпожа Терисса». Жан поднялся, опустил кофейную чашечку на столик и положил рядом с ней золотой салар. «Спасибо за ваше гостеприимство». «Не за что, господин дефера Вы готовы?» Лок встал, отдернул камзол и кивнул вместе с Жаном. «Валлиста вас проводит как обычно», сказала Терриса. «Еще раз прошу прощения за излишние меры предосторожности». Надеюсь, вы понимаете, что глаза вам завязывают не только для моего, но и для вашего же блага. Никто, кроме служителей бледноликой Террисы, не знал, где именно располагается ее обитель, затерянная среди сотен домов, торговых лавок, кофеин и прочих заведений в хитросплетениях улочек из мурудного пассажа. Квартал получил свое название из-за куполов древнего стекла. Свет солнца или лун, преломляясь в прозрачной толще, озарял окрестности зеленоватым сиянием. Посетители попадали к Териссе иначе, как с завязанными глазами в сопровождении охранников и уходили от нее таким же манером. Вот и сейчас телохранительница протянула Локу и Жану повязки. «Разумеется», – ответил Лок. «Нам не привыкать. Нас и так вечно водят за нас в темноте». Две ночи подряд Лок с Жаном шныряли по Савроле, высматривая на крышах и в подворотник Саглядата и Фархонта или Картенских магов, но так никого и не обнаружили. Впрочем, Рикановы-шпионы, в полном соответствии с приказами своего господина, вели за приятелями открытую слежку. На третью ночь Лок с Жаном, осмелев, решили вернуться в венец порока. Будто ничего особенного не произошло. Они, как и подобает людям состоятельным, облачились в роскошные наряды, уверенно прошествовали по ковровой дорожке алого бархата и, вложив по серебряному валану в руки швейцаров, прошли сквозь толпу у входа. Здесь собирались расфуфыренные выскочки, мечтавшие быть допущенными в светское общество. Лок наметанным глазом заприметил в толпе проходимцев. Их выдавали не только неухоженные зубы, и изможденные лица и бегающие глаза, но и оляповатые, кричащие расцветки – Наряды явно с чужого плеча и неверно подобранное украшение. Рекан награждал своих путных людей за верную службу. И заредко позволяем проводить время в соблазнительном чертоге удачи. Разумеется, выше первого этажа их не пускали. Присутствие мошенников не отпугивало, а наоборот, служило приманкой для знатных посетителей. Щекочья – присыщенное воображение, ведь мнимая угроза всегда придает остроту обычным развлечениям. «Господин Коста, господин де Фера, добро пожаловать», – с поклоном сказал швейцар. Шарокие двери распахнулись, и на Локо с Жаном обрушилась удышающая волна возбужденных голосов. Жара человеческих тел и дурманящая смесь цветочных ароматов и винных паров. Иными словами, порочное дыхание роскоши. Толпа на первом этаже не шла ни в какое сравнение с давкой на втором, и горный зал был переполнен – Люди сгрудились даже на лестнице. И Жанну с Локом пришлось прокладывать себе дорогу, усиленно работая локтями. «О, Переландра, что здесь происходит?» Спросил Лок какого-то мужчину. «Сегодня клетку опустили!» Ухмыльнулся тот, восторженно сверкнув глазами. На втором этаже под потолком висела квадратная медная клетка двадцати футов поперечником которую время от времени опускали, приковывая к вделанным в пол кольцам посреди зала и устраивали в ней бои. Сегодня клетку обтягивала частая сетка, не в один, а в два слоя, изнутри и снаружи. Горстка счастливчиков, состоятельные посетители заведения, расположилась за столами на возвышении у стен, а остальные, еще сотни человек, обступили клетку плотным кольцом. Лок с Жаном пробивались сквозь толпу, пытаясь рассмотреть, чем именно вызвано такое возбуждение присутствующих. Со всех сторон неслись восторженные восклицания. Лок, не понимая причины невиданного ажиотажа, внезапно сообразил, что в зале раздается не только гул голосов, но и еще какой-то назойливый звук. А проволочную сетку билось нечто размером с воробья. Яростно трепещущие крылья издавали гулкое басовитое жужжание – внушавшая почти утробный страх. «Иди ты!» – ошеломленно выдохнул Лок. «Кинжальный шершень!» – Жан согласно закивал. По счастливой случайности Лок никогда прежде не сталкивался с этими жуткими созданиями. Они во множестве водились лишь на далеких тропических островах, к востоку от Талверара, где-то за Джеремом и Джеришем. В неведомых морях, которых ни на одной теринской карте не найдешь, и наверняка доставляли островитянам массу неудобств. Давным-давно, еще в Каморе, Жан, отыскав в одной из книг по естественной истории описания этих чудовищных насекомых, прочитал его вслух благородным каналиям, после чего их всех целую неделю преследовали кошмарные сновидения. Кинжальные шерсти получили свое название благодаря рассказам чудом уцелевших очевидцев. Эти насекомые размером с певчую птицу покрыты алым панцирем, а в их брюшке длиной в палец взрослого человека скрывается острое ядовитое жало. Поговаривали, что кинжальные шершни строят гнёзда величиной с дом, дабы не допустить распространения этих чудовищ по городам и весям Террина. Любого человека, обзаведшегося маткой кинжальных шершней, приговаривали к смертной казни. По клетке метался юноша в шелковой рубахе, оущевых штанах и коротких сапогах, по-боксерски прикрывая лицо руками. Единственным средством защиты и нападения служили наручи на предплечьях и толстые кожаные перчатки, которыми можно было прихлопнуть кинжального шершня, что, тем не менее, требовало немалой ловкости и сноровки. У одной из стенок клетки стоял массивный деревянный ларец с ячейками, затянутыми частой сеткой. Несколько открытых ячеек, судя по всему, были уже пусты. Из остальных доносилось зловещее жужжание разъяренных шершней. «Господин Коста! Господин де Фера!» – раздался знакомый голос, перекрывая гомон. Жан с локом, оглядев переполненный зал, заметили за одним из столиков на помосте Маракозу Дюренну. Она призывно помахала им рукой, увешанной множеством браслетов из белого железа и нефрита, и поднесла к губам длинный серебряный чубук. Замысловатая прическа госпожи Дюренны напоминала раскрытый веер, скрепленный сверкающей серебряной заколкой. Приятели, укратко переглянувшись, пробрались сквозь толпу к столику. «Мне вас очень не доставало», – заявила госпожа Дюренна. «Измили не здоровиться, и мне вот уже третий день приходится в одиночку курсировать в здешних водах в поисках развлечений». «Примите наши искренние извинения», – сказал Жан. «Увы, нас задержали неотложные дела. Видите ли, мы иногда выступаем в роли биржевых советников для...» «Хммм, весьма взыскательных особ. Так что нам пришлось неожиданно отправиться в кратковременное плавание», любезно пояснил Лок. «И провести переговоры о долгосрочных поставках грушевого сидра в будущем», подхватил Жан. «Наши бывшие партнёры дали нам такую восторженную рекомендацию, что отказаться не было решительно никакой возможности», заключил Лок. «Долгосрочные поставки грушевого сидра в будущем?» Недоверчиво переспросила госпожа Дюренна. «Ах, как это романтично! И наверняка очень рискованно! Как я погляжу азарта в биржевых сделках не меньше, чем в лихой карусели! Значит, вы с большим успехом на бирже играете? На будущее?» «Разумеется», сказал Жан. «Иначе на лихую карусель нам бы денег не хватило». «Ну и, к по-вашему, кого из участников сегодняшней схватки ожидает лучшее будущее?» Кемжельный шершень в клетке ринулся на юношу. Тот, отмахнувшись, сбил мерзкое насекомое на лету. Алый панцирь влажно хрустнул под сапогом. Зарители одобрительно завопили. «Не поздно ли?» – учтиво осведомился Лок. «По-моему, и так все ясно. Или последует продолжение?» Что вы, господин Коста, схватка только начинается. В улье 120 ячеек, а число открываемых непредсказуемо. За это отвечает особое устройство. Может открыться одна ячейка, а может сразу шесть. Не правда ли захватывающее зрелище? Для того, чтобы выйти из клетки, надо убить ровно 120 шершней. Ну или... Госпожа Дюренна, выразительно вскинув бровь, глубоко затянулась трубкой. «Пока что молодой человек справился только с восемью». «В таком случае я все равно ставлю на юношу», – сказал Лок. «Считайте, что я с надеждой смотрю в будущее». «Оно и видно», – с улыбкой заметила госпожа Дюренна, выпуская из носа две толстые струи дыма, отдаленно напоминающие серый водопад. «А я ставлю на шершней». «Ну что, побьемся об заклад? 200 саларов вас устроит?» и «Я поставлю 200, а вы оба по сто». «Я всегда к вашим услугам, госпожа Дюренна. А что касается моего спутника, давайте у него самого спросим». «Жером, ты как?» «Для того, чтобы доставить вам удовольствие, сударыня, никаких денег не жалко». «Ах, я восхищена потоком вашего лживого красноречия». Удовлетворенно вздохнула госпожа Дюренна и подозвала служителя. Служитель, выслушав ставки и предмет пари, занес имена игроков на грифельную доску, сделал пометку о взыскании необходимых сумм с личных счетов всех троих и выдал четыре деревянные плашки, украшенные десятью выгравированными кольцами. Возбуждение в игорном зале нарастало. Два злобных шершня, выбравшись из ячей кулья на свободу, устремились к юноше. Дюренна, опустив свои плашки на стол, с милой улыбкой сказала. «Не помню, говорила ли я вам, что кинжальные шершни приходят в ярость при виде трупов своих собратьев. Чем дольше длится схватка, тем они злее становятся». Пара шершней с гневным жужжанием кружила по клетке. Юноша ловко от них уворачивался, стараясь не подставлять под укусы неприкрытую спину и бока. «Восхитительно!» Жан, чуть склонив голову, с напускным любопытством уставился на клетку и всплеснул руками, ухитрившись при этом подать Локу ряд импровизированных условных сигналов, смысл которых Лок разобрал не без труда. «Меня это зрелище не вдохновляет. Пойдем-ка отсюда». Ответить Лок не успел. На левое плечо тяжело опустила и знакомая бронзовая рука. «Господин Коста!» Просипела Силендри прежде, чем Лок обернулся. «Один из приоров на шестом этаже выразил желание обсудить с вами какой-то карточный фокус. Он утверждает, что вы знаете, о чем идет речь». «Я счастлив составить ему компанию», — ответил Лок. «Прошу вас, передайте ему, что я сей момент буду». «Лучше я вас сама к нему проведу», — возразила Силендри жутковатой полуулыбкой не коснувшейся обезображенной половины лица. «Вам одному через эту толпу не пробиться». Лок всем своим видом изобразил глубочайшую благодарность и, обернувшись к госпоже Дюренне, растерянно развел руками и поклонился. «Ах, какие у вас связи, господин Коста!» сказала Дюренна. «Ступайте, ступайте. Не беспокойтесь, жаром за вашей ставкой приглядит». Вот мы с ним сейчас выпьем по рюмочке. «С несказанным удовольствием», ответил Жан, подзывая служителя. Силендрия решительно направилась к лестнице на противоположном краю круглого и горного зала. Бронзовый протез покоился на раскрытой ладони здоровой руки, словно подношение неведомым богам. лок торопливо устремился за Силендрия, которая невозмутимо шествовала по залу. А перед ней, будто по волшебству, Расступалась толпа и тотчас же смыкалась за спиной лока, как стая потревоженных грозунов. Звенели бокалы, над головами слались струйки дыма. Басовито грозно жужжали шершни. Силендри и лок поднялись на третий этаж. В южной стороне горного зала находилась кладовая, где хранили запасы всевозможных напитков. В глубине кладовой виднелась небольшая дверь рядом с глубокой выемкой в стене. Силендри вставила протез в выемку, и дверь сдвинулась в сторону. За ней оказалось узкое, чуть шире гроба, тёмное пространство. Силендри вошла внутрь, прижалась спиной к стене и поманила к себе Лока. «Подъёмная клеть», – объяснила она. «Гораздо удобнее, чем лестницы и толпы в игорных залах». в Клете было душно и тесно. Жан сюда бы ни за что не поместился. Лок прижался к из увеченной стороне силиндри. Бронзовый протез давил ему на спину. с здоровой рукой задвинула дверцу. В темноте запахи ощущались острее. Пахло свежим потом, резким мускусом разгоряченного женского тела. А от волос силиндри, будто от соснового полена в очаге, веяло дымным смолистым ароматом. Весьма приятным. «Вот здесь», – сказал Лок, – «со мной и произошел бы несчастный случай». «Ну, предположительно». «Ничего предположительного в вашем несчастном случае не будет, господин Коста. И на пути наверх никакой несчастный случай вам не грозит». Силендри чуть сдвинулась. Где-то справа защелкали механизмы. Стены клетив вздрогнули, а над головой что-то негромко заскрипело. «Я вам не нравлюсь», – ни с того ни с сего сказал Лок. Чуть помолчав, Силендри произнесла. Я и не подозревала, что предатели такие наглецы. Предатели те, кто замышляет измену, возразил Лок несколько уязвлённым тоном. А я всего лишь хочу отомстить за нанесённое оскорбление. О, вас на всё готово объяснение, прошептала она. Похоже, я вас чем-то обидел. Мне всё равно, как вы это называете. Ок лихорадочно размышлял, каким тоном лучше всего произнести следующую фразу. В кромешной тьме Силендри могла не разглядеть ни выражения лица, ни жестов Лока. И голос стал его единственным оружием, способным произвести неизгладимое впечатление. Ок с ловкостью алхимика смешал все известные ему уловки, проверенные ухищрения и многозначительные недомолвки, сострепав из них требуемые чувства» пристыженность, замешательство, смущенное раскаяние. «Если я обидел вас словом или поступком, я готов взять свои слова обратно, готов загладить свою вину». Он замялся, чтобы придать своим словам большую искренность. Это сложило одним из самых надежных инструментов воздействия на собеседника. «Только скажите, чем я вас обидел. Позвольте мне исправить сказанное или содеянное». Селендрия едва заметно шевельнулась. На мгновение бронзовая рука чуть сильнее надавила на плечо Лока. Он закрыл глаза и напряг все свои чувства – слух, осязание и животные инстинкты, пытаясь в полной темноте не упустить ни единого намёка. Как Силендр отнесётся к участливому состраданию? С презрительным отвращением или с благодарностью? Сердце Лока гулко колотилось в груди. На виске подрагивала тонкая жилка. «Ничего исправлять не надо», – еле слышно шепнула Силендри. «Какая жалость», – промолвил Лок. «А я так надеялся развеять ваше беспокойство». «Это невозможно. Вы этого не сможете». «Вы мне даже попробовать не позволите». «Господин Коста, ваши разговоры, как ваши карточные фокусы, хороши только для отвода глаз». «Уж слишком гладко у вас выходит. Боюсь, ваши речи скрывают гораздо больше, чем ваши ловкие пальцы. Между прочим, я согласилась сохранить вам жизнь лишь потому, что вы можете сослужить кое-какую службу вашему господину». «Силендри, я не хочу быть вашим врагом», проникновенно сказал Лок. «Не хочу доставлять вам неприятностей». «Какие дешевые и бессмысленные слова!» «Я не могу!» Лок снова выдержал строго отмеренную паузу, действуя осторожно, как скульптор, высекающий сеть морщинок в уголках глаз статуи. «Послушайте, возможно, я и впрямь наглец, но иначе я не умею, Силендри!» Он намеренно повторял ее имя, словно заклинание, подчиняя ее своей воле. «Ведь личные имена обладают большей силой, чем титулы!» Таким уж я уродился. И вы еще удивляетесь, что я вам не доверяю? А вы вообще кому-то доверяете? Того, кто никому не доверяет, никогда не предадут. Даже враги. Хм. Лог поспешно прикусил язык и задумался. Силендри, а ведь ему вы доверяете, правда? Это не ваше дело, господин Коста. На потолке что-то громыхнуло. Подъемная клеть дернулась, вздрогнула и остановилась. «Еще раз прошу прощения, Селендри», — сказал Лок. «Это вовсе не шестой этаж, так? Девятый?» «Девятый. Она вот-вот и -вот распахнет дверь», — подумал Лок. Еще несколько мгновений они оставались в этой сокровенной темноте, наедине. Он, торопливо перебрав все вероятные ходы, остановился на одном, весьма рискованном зато представлявшим отличную возможность заронить зерно сомнения. «Знаете, Силендри, я был о нем куда худшего мнения. А оказалось, ему хватило ума полюбить вас по-настоящему». Помолчав Флок понизил голос до да едва слышного шепота. «По-моему, вы самая храбрая женщина на свете». В кромешной тьме он отсчитывал биение сердца. «Раз, два, три». «Какая очаровательная самонадеянность!» Язвительно прошептала она. Раздался щелчок, темноту прорезала яркая полоска света. И бронзовая рука Селендри вытолкнула Лока в кабинет Рекана, озаренный сиянием светильников. «Что ж, пусть теперь Селендри обдумывает услышанное. Пусть сама невольно подаст знак, который подскажет Локу, как продолжать». Он не преследовал особой цели, сея в Силендре сомнения и неуверенность. Ему нужно было лишь обезопасить себя от ножа спину. Какая-то крошечная часть его души, прежде почти не напоминавшая о своем существовании, противилась тому, что он играет на чувствах Силендре. но ну и пусть. В конце концов, сейчас он волен думать и поступать так, как ему угодно, потому что сейчас он Леоканта Коста, которого в действительности не существует. Он вышел из подъемной клети, смутно подозревая, что все эти доводы убедили его самого ничуть не больше, чем Силендри. А, а господин Коста, мой загадочный новый подельщик. Вы, сложа руки, не сидите, как я погляжу». Дверца подъемной клети открывалась в неприметной стенной нише между двумя картинами. В арикановом кабинете царил прежний беспорядок. И Лок с удовлетворением увидел, что оставленные колоды карт все так же разбросаны на столе и под столом. Рекан в бордовом сюртуке с черными отворотами задумчиво посмотрел куда-то вдаль, сквозь сетчатую ширму балконной двери. А затем, потеряв подбородок рукой в перчатке, покосился на Лока. «Что вы, мы с Жеромом три дня отдыхали», — сказал Лок. «Помнится, я вам именно это обещал». «Вообще-то, мое замечание касалось ваших вирарских похождений за последние два года. Я справки навел. Весьма рад. Впечатляет, правда? Да, весьма поучительно. Что ж, давайте без обиняков. Около года назад ваш партнер пытался выведать у Азуры Галардин сведения об устройстве моей сокровищницы. Вы знаете, о ком я говорю?» Силендри неторопливо прохаживала слева от Лока, время от времени поглядывая на него через правое плечо. «Конечно знаю. Какая-то важная особа из гильдии искусников. Я Жерома объяснил, где её найти». А откуда вам известно, что она принимала участие в разработке устройств и механизмов для охраны моей сокровищницы?» «О, вы не представляете, сколько всего можно узнать?» Если щедро угостить выпивкой посетителей таверны, облюбованной искусниками. И проявить повышенный интерес к их пьяным бредням и бахвальству. Понятно. Так ведь старуха, стервая такая, ничего жару мне рассказала. Разумеется. Мало того, она даже мне не призналась, что ее об этом спрашивали. Однако я полюбопытствовал. И выяснилось, что один из моих верных осведомителей – разносчик пива. «Припомнил, как однажды с неба свалился тип, весьма похожий на вашего спутника». «Да-да, Жером жаловался, что старуха весьма своеобразно оборвает разговор». «Ну, вчерашний разговор с она оборвать не стала, и весьма охотно вспомнила мельчайшие подробности беседы с Жеромом». «Весьма охотно? За деньги?» «А-а! А еще мне стало известно, что пока Жером беседовал с госпожой Галардин...» «Вы общались с моими людьми в Серебряном заливе?» «Было дело. Я побеседовал с неким типом по имени Дыраф и с очаровательной особой...» «Хм... Как же её звали?» «Армания Кантаци». совершенно верно. Я хотел с ней поближе познакомиться, но как ни старался, заинтересовать её не сумел». «Ещё бы! Арманию интересуют только женщины». «А, вот оно что». А я было испугался, что сноровку утратил. «Так вот, вы расспрашивали о морских грузовых перевозках. Особенно о таких, которые проходят мимо таможенных чиновников. И даже достигли кое-каких предварительных договоренностей с моими людьми. Но этим дело и ограничилось. Позвольте узнать, почему». «Мы с Жеромом, поразмыслив, пришли к выводу, что для перевозки украденного лучше нанять судно, приписанное к порту за пределами Талверара». Оно не привлечет излишнего внимания властей, а добычу на него доставить небольшими баржами из местных. Разумное решение. Я бы поступил так же, вздумая себя ограбить. Что ж, теперь перейдем к алхимикам. По моим сведениям, в прошлом году вы их часто навещали, причем без разбору. И именитых мастеров, и сомнительных типов. «Видите ли, я изучал воздействие разнообразных горючих масел и кислот на всевозможные устройства, чтобы с отмычками не возиться». «И как успехи?» «А вот об этом я сообщу только своему заказчику», – ухмыльнулся Лок. «Ладно, к этому мы еще вернемся. Итак, судя по всему, вы действительно что-то замышляете. И ваша бурная деятельность это подтверждает. Кстати, я вас еще кое о чем спросить хотел». «О чем же?» «Скажите, как старина Максилан поживает?» «Вы же три дня назад с ним виделись, правда?» Внезапно Лок сообразил, что Силендри неподвижно стоит у него за спиной. «О, многохитрый страж, дай мне ума убедительно солгать и вовремя остановиться!» Безмолвно змолился он и воскликнул. «Он редкостный мерзавец!» «Ну, это мне любой уличный мальчишка скажет!» «Значит, вы признаёте, что побывали в Монмагистерии?» «Да, Страгос лично с нами встретился. Кстати, он полагает, что вам неизвестно о его саглядатых среди ваших людей». «Так и было задумано. А вы, Леоканта, весьма любопытный тип. С вами сам Архонт Алверара дела ведёт. Интересно, какие? Да ещё и среди ночи, сразу после того, как мы с вами провели очень содержательную беседу». Лок тяжело вздохнул, стараясь выиграть хотя бы несколько секунд на размышления. А потом, будто сообразив, что затягивать молчание не стоит, с видимо неохотой произнёс. «Я вам обо всём расскажу, только предупреждаю, вам это не понравится». «Знаю, что не понравится, и всё же. Ну, рассказывайте, не томите». Лок снова вздохнул. Либо во лжи увязну, либо из окна вылечу. Тут уж выбирать не приходится. Страгос – наш Жерумом заказчик. Он нам и платил через подставных лиц. Оказывается, все это время мы имели дело с его людьми. Он тот самый неизвестный, который мечтает опустошить вашу сокровищницу, будто закрома для пирушки. Вот решил, что мы слишком долго с его заданием возимся, и самое время нас подстегнуть. Рекан, поморщившись, сжал зубы и заложил руки за спину. «Он вам так и сказал?» «Да. Похоже, он питает к вам огромное уважение. Иначе зачем бы ему уведомлять вас о своих замыслах? И чем вы подтвердите свое заявление?» «Ах, видите ли, он и впрямь выдал мне документ с полным изложением своих намерений и со своей личной подписью и печатью. Но я, растепая-таки, его потерял. Наверное, из кармана выронил». Съязвил Лок и угрюмо посмотрел налево. Силендри, не сводя с него глаз, здоровой рукой потянулась к поясу. «Да ради всех богов!» – воскликнул Лок. «Если не верите, я сам в окно выпрыгну, чтобы время попусту не тратить». «Нет-нет, рановато вам с булыжниками во дворе знакомиться», – сказал Рикан, предупредительно воздев руку. «Однако же весьма странно, что Архонт снизошел до личной встречи с вами. Как правило, влиятельные особы, с кем попало, не якшаются». И с Халлоем дружбы не водят, ни в обиду будь сказано. А я и не в обиде. По-моему, Страгуса от чего-то больше ждать не втерпешь. Он хочет поскорее с этим покончить. Вдобавок, складывается стойкое впечатление, что даже при успешном завершении этого безнадежного предприятия, он намерен раз и навсегда избавиться от нас с Жеромом. Такое вот здравое предположение. Разумеется. К тому же это избавит Страгуса от лишних расходов. Такие, как он, о деньгах пекутся больше, чем о чужих жизнях». Арикан хрустнул костяшками пальцев. уже всего то, что все эти объяснения выстраиваются в весьма логичную схему. А я всегда следую нехитрому правилу. Если ответы на загадку очевидны, то вас пытаются обобрать». «Непонятно только, с какой стати Страгос настоял на личной встрече с вами», – прохрепела Селендры. Ведь он прекрасно понимает, что при первой же возможности вы сдадите его с потрохами. «Ох, не хочется об этом упоминать, но, похоже, придется», – смущенно произнес Лок. «Видите ли, Страгос угостил нас Сидром, но ну и... стыдно признаться. В общем, из вежливости мы Сидр выпили». А потом Страгос объяснил, что в Сидр подмешали неизвестный яд замедленного действия и нам с Жеромом грозит медленная и мучительная смерть. Впрочем, за наше послушание он пообещал лично выдавать нам противоядие. Так что теперь мы всецело в его власти и обязаны ему во всем повиноваться». «Что ж, надежный, проверенный способ», – кивнул Рикан. «Действует безотказно». «Я же говорю, стыдно признаться», – сказал Лок. «К тому же, как только нужда в наших услугах отпадет», «Страгос с лёгкостью от нас избавится. А до тех пор будет уверен, что уж теперь-то мы его не предадим». «Но вы всё равно намерены его предать?» «Рекан, скажите честно, а вы бы на месте Страгоса что сделали?» «Дали бы нам противоядие и отпустили бы с миром? Мы для Страгоса уже покойники». «Эх, успеть бы отомстить, да ни одному, а двоим!» «Ну, с Жеромом я по-любому разберусь, прежде чем от проклятого Сидора сдохну». А вот с Архонтом рассчитаться без вашей помощи не смогу». «Здравое предположение. Без прежней холодности пробормота Орикан. Я рад, что вы разделяете мое мнение, потому как выяснилось, что я плохо представляю себе соотношение сил в вашем городе». «Что происходит, Орикан?» «Архонт давно мечтает с Приорами разделаться. Многие городские советники хранят свои личные состояния в моей сокровищнице». И о размерах этих состояний Архонтовым Саглядатаем неизвестно. Если сокровищницу ограбят, то приоры не только останутся без денег, но и на меня обозлятся. Как бы Страгос не жаждал от меня сейчас избавиться, безвеской причины он этого сделать не может, потому что в городе вспыхнет мятеж. А вот обратиться к услугам людей посторонних... превосходно задумано. Сокровищницу ограбят... Я начну охоту на вас с Жеромом. Приоры будут готовы меня на куски разорвать, астрага с тем временем». Дальнейшие действия Архонта Арекан проиллюстрировал, накрыв кулак ладонью и сжав, что и силы. «Но ведь считается, что Архонт – лицо подчиненное совету приоров», – сказал Лок. «Только на бумаге. У приоров есть великолепная пергаментная грамота, где именно так и написано». А у Страгоса по этому поводу есть особое мнение, подкрепленное армией и флотом. «Прекрасно. И что же теперь делать?» «Вопрос, конечно, интересный. А позвольте осведомиться, господин Коста. Неужели у вас иссякли встречные предложения? Дерзкие замыслы и карточные фокусы?» Тут Лок решил, что настало время подчеркнуть маленькие человеческие слабости Леоканта Косты. «Видите ли, пока наш заказчик был неким безымянным и безликим существом, ежемесячно присылавшим мешок денег, я твердо знал, что делать. А теперь все смешалось, и неведомые враги грозят отовсюду. Так вот, поскольку в этих сварах и дрязгах вы разбираетесь много лучше меня, скажите мне, что делать, и я последую вашему совету». О, «Между прочим, вас, Трагос, о нашем разговоре спрашивал?» Нет. «Скорее всего, он о нем и не знал. По-моему, просто так совпало, что нас же Ромом к нему в тот же день привели». «Вы уверены?» «Да». «А скажите-ка мне, Леоканта, если бы вы узнали, что ваш заказчик Страгас до того, как вам представилась возможность развлечь меня карточными фокусами? Иначе говоря, решились бы вы на предательство, если бы заранее знали, кого именно предаете?» но Лог притворно задумался». «Даже не знаю, как бы я тогда поступил. Если бы я ему доверял или, к примеру, питал к нему тёплые чувства, тогда, наверное, попросту прирезал бы Жерома. А сам остался бы на службе у Страгоса. Но дело-то в том, что Страгос нас за людей не считает. Мы для него всё равно, что крысы или там букашки какие. Страгос – наглый, самонадеянный подлец. Возомнил, что ему нас с Жеромом всё известно. Я его... В общем, не нравится он мне». «А тут еще и яд этот!» «А, так у вас с ним долгий разговор был», – улыбнулся Рикан. «Что ж, это вполне объясняет вашу неприязнь. Итак, за место у меня на службе вам придется заплатить. Цена вопроса – Страгос». «О боги, это как?» «Доставьте мне Страгоса живьем. Или представьте неопровержимые доказательства его смерти». И станете управляющим и горными залами в венце порока. И Я назначу вам подобающее жалование. Помогу отыскать противоядие и расправиться с жерумом де Ферра. Такие условия вас устраивают? И как я со всем этим справлюсь? Разумеется, не в одиночку. Согласитесь, Максилан засиделся у власти. Помогите мне сместить его с поста» любыми доступными средствами и в венция порока появится новый управляющий ах как я рад это слышать они взяли высвободить деньги на моем счете в вашем заведении нету шляканта денег вы лишились исключительно по своей вине я благотворительностью не занимаюсь запомните это на будущее да конечно кстати не соизволите ли вы удовлетворить и мое любопытство «Почему вы не боитесь, что я веду двойную игру? Вдруг я побегу прямиком к Страгосу и доложу ему о нашей сегодняшней беседе?» «А почему вы полагаете, что я не затеял всё это исключительно потому, что ожидаю от вас именно такого поступка?» С довольной улыбкой парировал Рикан. «Ох, от всех этих предположений у меня уже голова кругом идёт», вздохнул Лок. «Нет уж, как по мне, так лучше в карты мошенничать, чем интриги плести». «Значит, если вы всё это не всерьёз затеяли, а лишь бы страгосу досадить, то мне остаётся только пойти домой и повеситься». «Верно. Однако я вам дам ответ получше. Ну, к примеру, что вы Страгосу расскажете? Что я его ненавижу? Что храню деньги его врагов? Что желаю ему смерти? Предположим, он получит ещё одно подтверждение моих враждебных намерений. И что с того? Он и так знает, что я его враг». Ему прекрасно известно, что преступный мир Талверара воспротивится любым попыткам захватить власть в городе. мои и предпочитают, чтобы городом правили не военные, а торговцы. На военной диктатуре денег не сделаешь. На старотеринском филантоцы обозначало солдат-пехотинцев. Обычно этим словом иносказательно называли преступников. Но Лока не подозревал, что им пользуются и сами бандиты. «Теперь осталось лишь дождаться решения второго судьи», – сказал Рикан. «Второго судьи?» – недоуменно переспросил Хлок. Рикан обернулся к Силенри. «Любимая, ты слышала наш разговор? Как ты считаешь, отправить ли Леоканта за окно или вернуть туда, где ты его подобрала?» Лок, заглянув ей в глаза, сложил руки на груди и улыбнулся, отчаянно надеясь, что всем своим видом выражает умильную щенячью преданность. Силендрия угрюмо, посмотрев на него, просипела. «Доверие он не внушает. Однако, раз уж нам представилась возможность подослать к Архонту своего человека, пусть и ненадежного, отказываться от нее не стоит». «Поздравляю вас, господин Коста». Сказал Рикан, хлопнув Лока по плечу. «Вы удостоились редкой похвалы. Довольны?» «Еще бы!» – буркнул Лок, стараясь ничем не выдать своей радости. «Что дают, то и беру. В таком случае постарайтесь, чтобы и Архонт был доволен. Ведь у вас нет иного способа раздобыть противоядие». «Да уж, постараюсь, если будет на то воля богов». лог задумчиво поскреб подбородок. «О нашем знакомстве мне ему придется доложить. В Венце Порока наверняка есть его соглядатые, которые рано или поздно сообразят, что к чему. Будет лучше, если я ему первым об этом скажу». «Разумеется. Как скоро он намерен вас в Монмагистерии призвать?» «Не знаю, скоро ли, но призовет обязательно. В этом я почти уверен». «Великолепно. Может быть, он снова о своих замыслах обмолвится?» «Что ж, а сейчас вам пора возвращаться к господину дефера и продолжить свои развлечения. И кто сегодня станет жертвой ваших ловких пальцев? Мы только недавно пришли, представлением в клетке наслаждались. А, шершни. Весьма удачное приобретение. И весьма опасное. Какой-то джеремский капитан привез гнездо с маточником. Хотел продать дуралей». Мои люди предупредили таможенников, капитана казнили. Матку сожгли, а конфискованное гнездо бесследно исчезло в моей сокровищнице. В венце порока всему находят применение. А что за юноша в клетке? Восьмой сын какого-то титулованного ничтожества, голова песком набита. Проигрался в пух и прах, заявил, что даже на смерть пойдет лишь бы долг покрыть». «Вот я его на слове и поймал. Надеюсь, он выживет. Я на него сто саларов поставил», – сказал Лок и обернулся к Селендре. «Ну что, опять вклить?» «На этот раз до шестого этажа», – ответила она ехидно добавила. «А дальше пешочком пройдетесь. Без сопровождения». К тому времени, как Лок, усиленно работая локтями, пробился на второй этаж, Юноша в клетке уже истекал кровью, прихрамывал и еле держался на ногах. Вокруг него с громким жужжанием летали шесть, да нельзя озлобленных кинжальных шершней. Лок сокрушенно вздохнул. «А, господин Коста, мы вас заждались. Между прочим, наш спор вот-вот и разрешится». Госпожа Дюрен наулыбнулась Локу поверх высокого узкого бокала с каким-то молочно-оранжевым напитком. Жан, пригубив чего-то золотисто-коричневого из бокала поменьше, вручил приятелю такой же. Лок благодарно кивнул. К крепости Медового Рома даже Маракоза Дюренна отнесется без пренебрежения. Но в небольших количествах хмель рассудка не замутит. Так быстро? Прошу простить мое отсутствие. Дельца оказалась пустяковым. Дела с приорами пустяковыми не бывают. Я на прошлой неделе ему карточный фокус показал объяснил Лок. «Вот он теперь и хочет, чтобы я для его приятеля представление устроил». «А что, этот фокус производит большее впечатление, чем ваши обычные выходки за карточным столом?» «Отнюдь нет», — Лок отпил Рома. «Его исполнение не требует значительных умственных усилий. Да и искусных соперников опасаться не приходится». Господин Коста, вам никогда не пытались отрезать ваш до безобразия в кратчевый и льстивый язык. Ах, госпожа дюренна, это забава стало любимым времяпрепровождением жителей нескольких городов. Жожжжение в клетке усилилось, из ячеек вылетели шершни два, три, четыре. Лок поежившись беспомощно глядел, как за проволочной сеткой мечутся смертоносные юрки тени. Поначалу юноша отчаянно отбивался, а потом испуганно, суматошно замахал руками, чудом сбив одного шершня на пол. Его чудовищный собрат уселся на спину несчастного и вонзил, сжало в поясницу. Юноша с жутким воплем выгнулся и захлопал себя по спине. Толпа умолкла, с вожделением ожидая неизбежного исхода. Мучительная смерть подбиралась с безжалостной быстротой. Шершни, окружив юношу, беспрестанно набрасывались на него. Цепкими лапками впивались в складки рубахи, пропитанной кровью. Один шершень пристроился на груди, другой на плече, снова и снова вонзая жало в дрожащее тело. Третий запутался в волосах, а четвертый ужалил беднягу в шею. У самого основания черепа. Пронзительные вопли сменились глухими захлебывающимися стонами. На губах юноши пузырилась пена, кровь заливала лицо и грудь. Наконец он упал и забился в конвульсиях. Кинжальные шершни с громким жужжанием опустились на распростертое тело и поползли по нему огромными багряными муравьями, продолжая жалить и кусать несчастного. Пока замутило. Он, чтобы удержать остатки завтрака и хоть как-то совладать с собой, больно сжал зубами скрюченный палец. Потом с напускным спокойствием обернулся к госпоже Дюранне. «Недурственно», – сказала она, помахивая четырьмя деревянными фишками. «Бальзам на раны, полученные в нашу прошлую встречу». «И все же, господа, когда вы любезно предоставите нам возможность отыграться?» «Мы сами сгораем от нетерпения», – сказал Лок. «Увы, сегодня вечером нам следует обсудить некоторые... Хм... политические разногласия, влияющие на состояние рынка». Однако прежде чем удалиться, позвольте мне выплеснуть остатки рома на того, чья смерть стоила нам 200 саларов». Госпожа Дюренна небрежно шевельнула пальцами, раскрыла кожаный кисет и, не дожидаясь, пока Лок с Жаном смешаются с толпой, начала набивать трубку. Лока подташнивало, Толпа редела. Зарители, весело переговариваясь, передавали друг другу выигрыш. Пространство перед клеткой опустило, но шум голосов и постоянное мельтешение в зале по-прежнему возбуждали шершней. Едва Лок подступил к клетке, два шершня подлетели к проволочному заграждению и повисли в воздухе, трепеща крыльями и злобно поблескивая черными бусинами глаз. Невольно передернувшись, Лок опустился на колени напротив безжизненного тела на полу клетки. Чудовищные твари тут же метнулись ему навстречу и облепили проволочную сетку в футе от его лица. Лок выплеснул ром из бокала на труп. Зеваки одобрительно захохотали. «Отлично придумано, пружище!» – произнес заплетающийся голос. «Я 500 саларов из-за этого проклятого увольня потерял. какого я боссать не жалко!» «О, многохитрый страж!» – торопливо зашептал Лок. «Прими дар, пролитый на землю ради чужака без друзей. О, повелитель щеголи и глупцов, помоги этому несчастному найти дорогу, повелительнице долгого безмолвия. Он умер жуткой смертью. Исполни эту просьбу». И «Я попробую тебя больше ни о чём не просить. Обещаю». «Клянусь, на этот раз я намерен сдержать обещание». Лок поцеловал тыльную сторону левой руки и поднялся на ноги. «Молитва вознесена, теперь пора отсюда уматывать». «Куда теперь?» – негромко спросил Жан. «Куда угодно, лишь бы подальше от этих проклятых шершней». Небо над морем расчистилось. На востоке под лунами дымными клубами застыла жемчужная гряда облаков. Лог с Жаном брили вдоль причала с внутренней стороны, а резкие порывы ветра гнали им навстречу мелкий мусор. Над плещущими серебристыми волнами раздался звон судового колокола. Слева отвесным утесом вздымалась ярус за ярусом темная стена древнего стекла, кое-где пересеченная цепочками тусклых фонарей на шатких лесенках, по которым осторожно взбирались прохожие. На вершине утеса раскинулся ночной базар и виднелся краешек огромного стеклянного навеса, что, спускаясь до самого моря, покрывал все ярусы на противоположной стороне острова. «Превосходно», – сказал Жан. «Значит, Рикан поверил, что Страгос на него зуб точит. Какая прелесть! Выходит, с нашей подачи вооруженный мятеж вот-вот вспыхнет. То-то будет весело». «А что было делать?» – огрызнулся Локк. «Вот ты можешь сходу придумать какую-нибудь убедительную причину, объясняющую внезапный интерес Страгоса к нашим скромным особам? А мне, между прочим, полет из окна светил яснее ясного». «Ну а ты испугался, да?» «Подумаешь, приложился бы головой, и ничего страшного. За разбитые булыжники мы бы как-нибудь расплатились». «Как, по-твоему, надо Страгоса просветить, что рекан его соглядатаев вычислил?» «Обойдется, гад». «Так я и думал». Похоже, Страгос на самом деле на Рекана зуб точит. «Они друг друга ненавидят, это сразу ясно. Да и в городе неспокойно», – сказал Лок. «Кстати, на наш счёт наконец-то можно занести кое-что ценное. По-моему, Силендри можно улистить. На болтовню она поведётся. Ну, если осторожно, не давить. А Рекан теперь всерьёз полагает меня своей собственностью». «Замечательно. Как думаешь, пора ему кресло впаривать?» Кстати, о креслах. Кресло, кресло. Да, пожалуй. Давай-ка этим сейчас и займёмся, пока Страгос нас не загонял. Я немедленно велю их со склада доставить. Вот и славно. Значит, к концу недели я их рекану и приволоку. А тебе на пару дней в Венце Порока лучше не появляться. Ладно. А почему? Пусть Дюрен и Аскар без нас поскучают. У нас сейчас и без того дел не в проворот Нет времени напиваться и деньги на ветер швырять. Вдобавок, второй раз фокус с Белой не пройдет. Да и лишних подозрений на себя навлекать не хочется. Друг мой, ваши пространные объяснения убедили меня в вашей незыблемой правоте. С вами невозможно не согласиться. Что ж, я тогда по другим местам пошарюсь. Глядишь вы, нихуя чего интересного об Архонтии и приорах. «По-моему, нам давным-давно пора историю города получше изучить». Заметана. «А это еще что за хренотень. По причалу сновали редкие прохожие. У лодок, завернувшись с полощи, похрапывали лодочники. А под стенами домов нашли укрытие пьянчушки и попрошайки. Слева от Жана с локом выселилась груда ящиков, в тени которой сидела изможденная нищенка в лохмотьях, освещенная тусклым алым сиянием крошечного алхимического шарика. Тощая бледная рука сжимала холщевый мешочек для подаяний. «Господа хорошие!» – хрипло выкрикнула нищенка. «Жальтесь, господа, да хранит вас Переландра! Не проходите мимо, подайте монетку, хоть медяк ломанный!» Лок сунул руку к кошельку за отворотом камзола. Жан нес свой камзол, перекинув через руку и не стал удерживать приятеля от доброго деяния. «За ваши молитвы Переландра посылает вам не центир, а гораздо больше», с преувеличенной учтивостью заявил Лок, протягивая ей три серебряных валана. Распираемый осознанием собственной щедрости, он не сразу заметил грозящую ему опасность. Нищенка, гормогласно просившая монетку, почему-то не приставала к другим прохожим и тянула к Локу не раскрытую ладонь, а холщовый мешочек для подаяний. Жан оказался сообразительнее, и левой рукой изо всех сил отпихнул Лока в сторону. На обращение времени не оставалось. Арбалетная стрела пропоров в грубой холстине аккуратную темную дырочку со свистом рассекла воздух между приятелями. В падении Лок ощутил, как стрела задела полу камзола, неуклюже свалился на ящики и неловко привстал. От Жанна пинка голова нищенки запрокинулась. Но женщина, опершись ладонями о землю резким движением обеих ног, подсекла Жана как ножницами. Он упал и стремительно отшвырнул камзол, высвобождая руки. Нищенка с силой, махнув вытянутыми ногами вверх, гибко изогнулась, вскочила и сбросила лохмотье. «Шоссон!» «Только ножного боя нам и не хватало! Жан его ненавидит!» Подумал Лок, лихорадочно нащипывая стилеты в рукавах камзола, и начал осторожно подбираться к нищенке. Та деловито пинала Жана под ребра, а он безуспешно пытался откатиться в сторону. В трёх шагах от шансоньеры Лок услышал за спиной тихий шорох кожаных подошв по камням, и, сообразив, что поблизости появился ещё один враг, занёс правую руку, якобы собираясь напасть на шансоньеру, а потом неожиданно присел, крутанувшись на месте, и наобум ткнул стилетом, зажатым в левой руке. Присел Лок очень вовремя. Над ним со свистом пронеслась тяжелая железная цепь, способная расколоть череп, как яичную скорлупу. Противником Лока оказался еще один фальшивый попрошайка. В замахе он силой подался вперед и тут же охнул, напоровшись на Локов стилет, который по самой рукоять вонзился между ребер под правой подмышкой. Лок, не желая терять преимущество, мгновенно ударил вторым стилетом под левую ключицу противника, а потом безжалостно повернул оба клинка. Неизвестный застонал. Цепь, выскользнув из-за разжавшихся пальцев, с лязгом упала на булыжнике мостовой. Лок резко высвободил стилеты, будто выдернув шампуры из куска мяса. И незадачливый убийца безвольно повалился на землю. Лок занес для удара окровавленные клинки, резко повернулся. И, охваченный безудержной отвагой, неосмотрительно бросился на шассоньеру. Она, не глядя, пнула Лока пяткой в грудь, и он отшатнулся, как будто с размаху налетел на каменную стену. Шоссоньера моментально воспользовалась представившейся возможностью и, отступив от иззарядно помятого Жана, обернулась к Локу. Без лохмотьев она выглядела моложе локо. Худенькая смогла лица Этеринка в просторных темных одеждах и в жилете из тонкой умело выделанной кожи. Голову обвивал венок черных волос, заплетенных в тугую косу. В движениях девушки сквозила привычная грация убийцы. «Ничего страшного, я тоже убивать умею», – подумал Лок, попятившись, и тут же споткнулся от труп заколотого попрошайки. Шосоньера не упустила своего преимущества. Не успел Лок выпрямиться, как она замахнулась правой ногой, занося ее по широкой дуге. Ступня Шосоньеры кузнечным молотом обрушилась на левое предплечье Лока. И стилет выпал из внезапно онемевших пальцев. Разъяренный Лок сделал выпад правым клинком. Девушка стремительно перехватила левой рукой правое запястье Лока, притянула противника к себе и изо всех сил саданула ему в подбородок основанием левой ладони. Стилет отлетел в темноту, как самоубийца, прыгнувший с высоченной башни. Вместо темного неба перед глазами Лока мелькнули серые булыжники, и от близкого знакомства с ними зубы дробно застучали, будто игральные кости в чаше. Шосоньера пинком перевернула его на спину, уперлась ступней в грудь, вдавила в мостовую и наклонилась за оброненным стилетом. Руки Лока предательски не слушаясь двигались вяло, а незащищенная шея отчаянно зудела в ожидании неминуемого прикосновения смертоносного клинка. Лок не видел, как Жанав топорик вонзился в хребет Шосоньеры. Однако моментально догадался, что произошло, едва она распрямилась и выгнув спину дугой... Выронилась телет, со звоном подскочивший по камням к самой щеке Лока. Он отдернул голову. Шоссаньера, часто дыша, опустилась на колени рядом с ним и завалилась на бок, открыв взгляду Лока один из Жановых топориков. Глубоко засевший в пояснице, чуть правее позвоночного столба. По темной рубахе расползалось черное пятно. Жан, переступив через Лока, выдернул топорик из поверженной противницы. Шоссаньера за стона футкнулась лицом в камне Но Жан тут же приподнял ее за шиворот и приставил к горлу рельсвятопорика. «Ло... Лео... Леоканта! Что с тобой?» «Мне так больно!» – всклипнул Лок. «Что я наверняка жив!» «Вот и славно!» Жан чуть сильнее вдавил топор в девичью шею, держа его за обух, как бродобрей. Опасную бритву. И обратился к девушке. «Ну, говори!» В моей власти даровать тебе безболезненную смерть или даже сохранить жизнь. Ты не воровка из подворотни Признавайся, кто тебя подослал. Спина. Больно-то как? Дрожащим голосом пролепетала девушка. Умоляю вас. Мне больно. А ты как думала? Кто тебя к нам подослал? Кто тебя нанял? Золото дадим, прохрипел Лок и зашелся кашлем. Белого железа вдвойне заплатим. Скажи, кто тебя нанял?» «О, боги! Как же больно!» Жан свободной рукой схватил ее за волосы и дернул. Она выпрямилась и вскрикнула. Лок удивленно заморгал. В груди шассоньеры торчал пучок растрепанных перьев. И только потом сообразил, что даже не услышал влажного хруста арбалетной стрелы, попавшей в цель. Жан, выпустив обмякшее тело девушки, ошеломленно отскочил в сторону а потом вгляделся в темноту и погрозил топориком. «Эй, вы там!» «К вашим услугам, господин де Фера!» Лок, изогнув шею краем глаза, увидел перевернутый женский силуэт. Из темноты выступила та самая незнакомка, что несколько дней назад похитила их посреди улицы и доставила в замок Архонта. Женщина в узком черном камзоле поверх серого жилета и серой юбки, помахивая разряженным арбалетом, Неторопливо направилась к приятелям. Распущенные черные волосы развивались под порывами ветра. Лок со стоном перекатился на бок. Небо и земля встали на положенные им места. Нищенка Шассаньера, захлебнувшись кашлем, испустила дух. «Да чтоб вас!» – воскликнул Жан. «Я так хотел добиться ответа!» «Вам бы это не удалось!» – сказала женщина. «Обратите внимание на ее правую руку!» Лок неуклюже поднялся на ноги, и приятели уставились на нищенку. В тусклом свете лун и редких портовых фонарей блеснуло лезвие кривого кинжала. «Мне поручено вас оберегать», – с довольной улыбкой сказала женщина, подойдя к Локу. «Ренова вы поручение исполняете», – боркнул Жан, левой рукой потирая бок. «Вы и без меня прекрасно справлялись. Ну, почти», – заметила она, рассматривая кривой кинжал. «Взгляните, тут бороздка вдоль лезвия. Наверняка какой-нибудь гадостью смазана». «Ваша противница недаром время тянула. Выгадывала, как вас половчей кинжалом задеть». «А то мы не знаем про бороздки», – обиженно заявил Жан. «Скажите лучше, на кого эти типы работали». «Ну, кое-какие догадки у меня есть». «А поделиться не желаете?» – спросил Лок. «Если прикажут, поделюсь», – смелая улыбка ответила она. «О боги!» «Покарайте проклятых верарцев и не спошлите на их соромные места коросту и язвы гнойные и смердящие!» – проворчал Лок. «Я вообще-то извел вераться», – сказала женщина. «А имя у вас есть?» – спросил Жан. «Есть. И даже несколько. Одно очаровательнее другого. Да только все вымышленные», – улыбнулась она. «Зовите меня Миреной». О-о-о!» Лок, поморщившись, потер предплечье. Жан озабоченно коснулся плеча приятеля. «Что, перелом?» «Нет, все в порядке. Пострадало лишь мое чувство собственного достоинства и мои наивные представления о милости богов», – вздохнул Лок. «Миренна, мы заметили, что за нами вот уже третий день, как следят. Ваши люди?» «Вряд ли. Господа, соберите вещи и пойдемте отсюда, туда же, куда и шли». «Скоро констабли заявится, а мой повелитель мне указ». Лок подобрал окровавленные стилеты. Обтер их о штаны заколотого лжепопрошайки, спрятал в рукава и поспешно отошел в сторону. Горячечное возбуждение схватки развеялось. От вида трупов Лока всегда мутило. Жан подобрал свой камзол и сунул топорик за спину. Мирена, подхватив друзей под руки, повела их вдоль причала. «Мой повелитель», сказала она чуть погодя. «Поручил мне вас оберегать и при удобном случае припроводить вас к лодке. «Великолепно!» – вздохнул Лок. «Нам предстоит еще одна беседа». «Чего не знаю, того не знаю. Но осмелись предположить, похоже, вам работенку подыскали». Жан, покосившись на трупы в темноте, кашлянул в кулак. «Прекрасно! А то мы до сих пор не знали, чем себя в этом городишке занять и как скуку развеять».